и сдержала желание поведать ему о своих чувствах. Они молчали почти всю дорогу. И когда уже подъезжали к Мадриду, Фернандо вдруг задал ей вопрос, который придал Монике уверенности. «Моника, ты когда-нибудь влюблялась в мужчину?» «Ну и вопрос Фернандо. Конечно, влюблялась и не в одного. А точнее, чтобы не солгать, в двоих. О первом я уже и не помню. Это случилось как-то летом. Мне тогда было лет шестнадцать. А потом я с головой ушла в учебу. Так что мужчины в списке моих приоритетов значились по меньшей мере под сотым номером. А кто был вторым? Она начала краснеть. Вскоре краска полностью залила ее лицо до корней волос. Терзаемые сомнениями, она не знала, что ответить. А если открыто сказать, что речь идет о нем? Подходящий ли для этого момент? Она так долго молчала, что Фернандо повторил свой вопрос. «Ты не отвечаешь, Моника». «Только не сердись, хорошо? Так был ли у тебя кто-нибудь еще?» «Нет, больше у меня никого не было, потому что она решила открыться, потому что второй мужчина — это ты». Сказав это, она вздохнула с облегчением. Теперь очередь была за ним. Они подъезжали к ее дому, и она с нетерпением ждала его реакции. У них оставалось немного времени. «Мне приятно и очень лестно это слышать. Его лицо посерьезнело». Предполагаю, ты хочешь знать, что я чувствую? Разумеется, мне хотелось бы знать. Фернандо хорошо подумал, прежде чем ответить. Он остановил машину во втором ряду напротив ее подъезда. Ты меня тоже привлекаешь, и даже очень. Он погладил ее по щеке. Ты мне кажешься особенной. И я должен быть с тобой откровенен. Я еще не уверен, как ты в своих чувствах, хотя мне хотелось бы приобрести эту уверенность, Но для этого мне нужно немного времени. Оставшись, наконец, одна, поднимаясь в лифте на свой этаж, Моника не могла сдержать слез и разрыдалась от переполнявших ее эмоций. Наконец-то! То, о чем она так долго мечтала, начало сбываться. Фернандо испытывал к ней какие-то чувства. Началась очередная рабочая неделя. Для остальных служащих ювелирного магазина «Луэнго» время тянулось довольно монотонно потому что в конце января покупательская активность снижалась. Однако Моника сияла больше, чем обычно, и была полна жизненной энергии. В среду около восьми часов вечера в офис Фернандо позвонила Лючия. Будьте любезны, могу я поговорить с Фернандо Луэнгу? Это я, а это, кажется, Лючия. Доктор Херрера хотела знать, смогут ли они увидеться в этот четверг в конце рабочего дня. Она обнаружила нечто важное. Лючея собиралась приехать в Мадрид, чтобы решить некоторые вопросы в Министерстве культуры, и рассчитывала, что после семи часов вечера будет свободно. Они договорились, что Фернандо встретит ее у Министерства в семь, и они вместе выпьют по чашечке кофе. Фернандо повесил трубку как раз в тот момент, когда вошла Моника. Она принесла ему счета и другие документы на подпись. В этот день Моника казалась особенно красивой. Когда бумаги были подписаны, она закрыла папку — и на мгновение застыла, молча и загадочно глядя ему в глаза. «Разве ты не знаешь, какой завтра день?» «Завтра четверг. Но я вечно все путаю. Думаешь, я забыл о какой-нибудь важной встрече? Ты должна была мне напомнить об этом?» «Завтра мой день рождения, и больше ничего». Она поднялась, просияв широкой улыбкой, вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. «Вот так положение», — тут же подумал Фернандо. Он только что договорился о встрече завтра вечером с Лючией и рассчитывал, что у нее есть важные новости о браслете. Кроме того, можно было воспользоваться случаем, раз уж Лючи нужно было приехать в Мадрид, чтобы увидеться. Фернанду очень этого хотелось, и он не решился отменить свидание. Долго не рассуждая, он решил, что лучше всего будет, если он не станет пока ничего отменять. Он пригласит Монику к себе домой на ужин. После встречи с Лючи, и когда представится возможность, расскажет ей обо всем в более спокойной обстановке. Так мы и сделаем. Когда она в следующий раз зайдет в кабинет, я ей скажу, что мы увидимся после девяти», — решил он наконец. «Моника, если хочешь, мы можем встретиться у меня дома. Я сам приготовлю ужин, и поскольку это твой день рождения, я обещаю очень постараться. Что ты скажешь?» Это великолепная мысль. Я заеду к тебе около девяти, и, надеюсь, это будет особенный день рождения. Она подмигнула ему. А сейчас я оставляю тебя одного. Моника поднялась и попрощалась до следующего утра. А Фернанду остался еще немного поработать, хотя было уже девять вечера. Моника выехала из гаража при магазине и, как обычно, поехала домой. За ней на некотором расстоянии следовала какая-то машина, в которой сидели двое мужчин. Они сохраняли достаточную дистанцию, чтобы оставаться незамеченными. Моника не замечала, что за ней уже несколько дней наблюдают. Был четверг, семь часов, и Фернандо оставил машину на парковке на улице Алкала, намереваясь встретить Лючью у министерства. Он уже опаздывал и шел быстрым шагом. Пробка в Сирану, образовавшаяся из-за падения уличного фонаря, задержала его на десять минут, на что он никак не рассчитывал. Лючи ждала его на улице. На ней было бежевое пальто, и она беспрерывно ходила туда-сюда, пытаясь согреться, так как вечер был холодным. Фернандо подошел к ней и поцеловал, извинившись за опоздание. Она была одета намного эффектнее, чем в предыдущей встрече. Фернандо было неудобно говорить об этом, но он отметил, что она в этот раз особенно привлекательна. Я так замерзла. Я выехала утром и не ожидала, что в Мадриде будет так холодно. «Хорошо еще, что я надела пальто потеплее. Как дела, Фернандо?» «Кроме того, что я опоздал, и мне стыдно из-за этого, все отлично, и я очень рад тебя видеть. Если хочешь, выпьем где-нибудь кофе, чтобы согреться, и ты мне расскажешь о том, что обнаружила». «Я весь день не находил себе места от любопытства». «Спасибо за приглашение, но сначала я хочу тебе рассказать, что я выяснила. А для этого мне нужно снова увидеть браслет. Я плохо его помню, а мне необходимо кое-что уточнить». Мы можем сначала поехать в твой ювелирный магазин, а потом выпьем кофе. И мне пришло в голову, что мы как раз можем рассказать об этом и Монике. Я думаю, она еще на работе. Фернандо представил себе сцену из фильмов ужасов. Он вчера все продумал и сейчас не мог вдруг поменять планы. Нельзя было, чтобы он и Лючи вот так просто появились в магазине на глазах у Моники, которая ничего не знала об их встрече. Он быстро придумал отговорку и предложил другой вариант. «Мне очень жаль, Лючей, но в магазин мы не сможем зайти. Из соображений безопасности в сейф встроена автоматическая система, и она запрограммирована так, что сейф можно открывать только в определенные часы дня. Теперь его можно будет открыть только завтра утром в 10». «То есть на самом деле его можно было бы открыть, но ты представляешь, каких хлопот это будет стоить?» «Достаточно ли это убедительно для Лючей?» – подумал он. «Но мне пришла в голову мысль. У меня дома...» Много фотографий браслета, которые я сделал цифровым аппаратом. Я полагаю, их будет достаточно. Что ты скажешь? Конечно. Я бы предпочла посмотреть на сам браслет, но понимаю, что это сложно. Думаю, фотографий будет достаточно. Они решили поехать двумя машинами, чтобы Лючей затем могла сразу отправиться в Сеговию. Роскошная двухэтажная квартира Фернандо располагалась на одной из самых престижных улиц Мадрида в центре квартала Херонимус. Сначала они заехали на стоянку, и оба оставили ключи швейцару. «Добрый вечер, Пако. Есть новость от твоего сына?» Фернандо вспомнил, что сегодня у сына швейцара был вступительный экзамен в училище военно-морских сил. «Мы пока ничего не знаем. Наверное, экзамен еще идет». Швейцар сел в машину Фернандо, чтобы припарковать ее. «В любом случае, спасибо, что спросили дон Фернандо. Когда он позвонит, я вам расскажу, каков результат». Швейцару все больше казалось, что он уже где-то видел женщину, которая приехала с Фернандо. Фернандо открыл входную дверь и пригласил Лючию войти. Они оказались в просторном овальном холле. Из холла в другие комнаты вели четыре арочные двери. Фернандо помог Люче снять пальто и проводил ее в огромную светлую гостиную с двумя большими окнами, из которых была видна широкая панорама парка Реттиро. Лючия села на удобный диван, обитый кожей цвета слоновой кости, Фернандо оставил ее на секунду, чтобы поискать фотографии браслета и приготовить кофе. Лючия окинула взглядом гостиную. Больше всего ее заинтересовал ряд серебряных рамок для фотографий на одном из подоконников. Поскольку ей было плохо видно, она поднялась и подошла поближе, чтобы рассмотреть их. На фотографии, которая привлекла ее внимание, больше остальных, была запечатлена пара в свадебных нарядах. Хотя фотография была сделана много лет назад, не было сомнений, что жених — Фернандо. Лючия вдруг подумала, что он никогда не говорил о своей жене. Может, они были в разводе? Это открытие было для нее неожиданным, потому что она решила для себя, что он холост, хотя ее это не очень волновало. Рядом с этой фотографией было много других фотографий той же женщины в разных местах. На одних была только она, на других рядом с ней был Фернандо. Женщина была не очень красивой, но по-своему привлекательной.